Здесь, как уверял Иван Семенович Седых, рыба должна была клевать особенно хорошо. Немного поодаль пруд был заросший, уютный, тихий. Один берег у него был пологий, другой высокий. На пологом было сплошное ягодное поле, клубника высших сортов. Тут и там, среди зелени, даже издали можно было разглядеть красные искорки. Поле доходило до кудрявого березового леска. На крутом склоне росли огромные деревья старого помещичьего парка. Над водой стелились ветви ивы. Ну, Анка, сидеть смирно, не шуметь, рыб не пугать. Предупредил седых, закидывая одну за другой три удочки и насторожился поохотничьи, нацелившись на уснувшие сразу поплавки. Есть не пугать. Я буду самая молчаливая из всех рыбок, если ты расскажешь мне что-нибудь. Помнишь, как ты медведя с очком поймал? Медведя-то поймал, а вот рыбу с тобой не поймаешь. Капли стекали с поднятых весел и оставляли на воде разбегающиеся кружки. Отражение высокого берега пруда Чуть заметно колыхалось. Белые пятна облаков медленно плыли мимо лодки. Где-то очень далеко сигналила машина. Иван Семенович, седой, огромный, грузный, снял белый картуз, расстегнул ворот и наслаждался воздухом, теплом, тишиной. Прищурис, он смотрел на поплавки. Аня бросила весла и, подперев подбородок ладонями, уставилась на лесистый берег за кормой. На коленях ей лежала раскрытая книга. «Вот мы с тобой удим рыбу, как все, тихо, терпеливо. А вот мой Андрюша не так стал бы ее ловить». Седых недовольно засопел. «Ты знаешь, папочка, как он стал бы ловить рыбу?» Аня зачерпнула воду, и наблюдала, как стекала стройка Он наверняка что-нибудь изобрел бы. Например, какой-нибудь фантастический сифон. Спустил бы с его помощью всю воду из пруда, и рыбу можно было бы собрать руками. Ну, знаешь, это уж твоя собственная выдумка, а не твоего фантазера. Аня закинула руки за голову. Он не такой уж фантазер, папочка. Он построит то, что задумал. Ладно, пусть строит. А мы посмотрим. Снова загудела где-то машина, ближе, чем в первый раз. Папа, как хорошо, что ты смог выбраться сегодня на дачу. Мне кажется, что вокруг все такое же, как раньше, давно-давно, когда Андрюши никого еще не было. Никакого горя. И пруд, и небо. И ты такой же. Добрый, большой, толстый. Ну-ну, помнишь, ты приезжал к нам каждое воскресенье? Мы с тобой катались на лодке. Ты удел рыбу. А я готовилась в университет. Университет. Потом медицинский сделанной ворчливостью, пробубнил Седых. «До сих пор не пойму, зачем ты в него поступала и зачем потом все бросила?» «Зачем бросила?» На губахане появилась печальная улыбка. «Хочу лететь на Марс, бабочка. Пусть и меня хоть один раз ждут». «Не верю», — раздельно проговорил Седых, и потянул за удочку. В воздухе блеснула серебряная искорка. Аня захлопала в ладоши. «Аня! Ау!» Далекий голос звонко разнесся над водой. «Мой папочка, меня! Кто бы это?» «Аня! Ау!» Лодка закачалась от быстрого движения Ани, Она стояла теперь во весь рост, всматриваясь в берег. — Папочка, кто это? Голос какой знакомый. — Не качай лодку, сядь. Ты со мной поехала рыбу удить. Значит, тебя дома нет. — Папочка, ты знаешь, у Ани перехватило дыхание. Она пыталась разглядеть белую фигуру на берегу. — Это же... это... «Аня, плыви сюда!» «Папа, ведь это же Елена Антонна, ты понимаешь?» «Нет, не понимаю». Аня поспешно села и схватилась за весла. «Куда?» Седых вскинул свои лохматые брови. «Куда? Папа, я должна на берег. Она, наверное, ко мне приехала. А ведь я ее каких пор не видела. Ты с отцом сейчас. И с ним не бог весь, как часто видишься. Папа, это же врач твоего корабля. Мы сейчас же плывем к берегу. Не мешай мне. Я рыбу ужу. Я имею право посидеть с дочерью час посредине пруда. Аня решительно взяла с завесла. Имей в виду, я не поплыву. Неожиданно низким басом произнес Седых. Остальное произошло в полном молчании. Аня вскочила на ноги и, как была в легком летнем платье, перешагнула через борт. Брызги обдали старика, но он даже не шелохнулся. Напрасно оглядывалась Аня назад. Отец так и не посмотрел в сторону плывущей дочери. На берегу... Растерянно прижав руки к груди, стояла полная женщина и нервно теребила косынку. Выскочив из воды, Аня бросилась к ней на шею. «Мокрая какая! Ах ты, боже мой! Сумасшедшая!» — говорила Елена Антонна, отталкивая смеющуюся Аню. Аня потащила свою гостью в гору. Наверху, оставив ее запыхавшуюся, Она обернулась и помахала рукой. Посредине пруда виднелась маленькая лодочка с сутулой белой фигурой на корме. — Ты будешь переодеваться? — спросила Елена Антонна. — Нет, — засмеялась Аня. — Мне не так жарко будет. Они сели на поваленное бурей дерево. Аня на самое солнце, Елена Антонна в тень. Начались распроволки. Спрашивали друг друга о самых незначительных вещах, хотя и не виделись несколько лет. «Я, Аня, все знаю из твоих писем», — говорила Елена Антонна, — «но не все понимаю».